По Мартину ныло бы более, чем когда-либо, зачем она попала в такую каторгу, заключил Масей. Но будем надеяться, дитя моё, что партии де плезир, о котором ты мечтаешь, никогда не осуществится.